Приступ третий. История булочника. Бедняги давали кто сдобу, кто лёд, кто сэндвич слоёв из шести, кто джем, кто полезный совет, кто кроссворд, чтоб в чувство его привести. Наконец он восстал и решился начать свой рассказ с великим трудом. Бомцмон крикнул: "Прошу, никого не рычать", и немедленно сделал бом-бом. Все умолкли. Никто не рычал в этот час. Только вздохи да стоны кругом. Ну, толкнули беднягу. Он начал рассказ до потопным своим языком. Отец мой и мать честны, но бедны, пропустите их, бомсом вскричал. Скоро спустится мрак и прощай тогда, Смарк. Он не станет гулять по ночам. Пропущу 40 лет, всхлипнул пекарь в ответ, и позволю себе беспрекрас рассказать о том памятном дне, когда мне оказалось пришлось среди вас. Да, мой дядюшка, я его имя ношу. Прощай, сказал мне о том «Пропустите! Не то я тут всех порешу!» — рявкнул Бомцман и сделал бом-бом. Он сказал мне о том, что за горестный тон, если смарк — это смарк, мой совет. Кроме прочих вещей, дать ему овощей, сунуть спичку под нос и привет. Запаситесь наперстком, сомнения поправ, парой вилок сорви головой и квинтанцией, чтоб содрать с него штраф, и обмылком с улыбкой кривой. «Гениальнейший метод!» — с поспешностью встрял бравый Бомцман, тихонько взревев. То же самое я вам всегда повторял. Горе с Марку, будь он даже лев, но сияльный племяш. Кто вам сможет помочь, если с Марк это бес? О, тогда вам придётся немедленно броситься прочь и с Марка забыть навсегда. Вот оно, вот оно, что гнетёт мою жизнь. Стоит вспомнить мне этот наказ. Моё сердце тогда как разбитый кувшин. Я боюсь, я дрожу и сейчас. Вот оно, вот оно. Хватит вам причитать, прервал его бомсмен. Вы трус. Но бедняга вскричал, «Дайте, дайте опять повторить, вот оно, я боюсь! Мне мерещится смарк, лишь сгущается мрак. Я борюсь с ним в безумном бою. И в зловещем краю ему овощ даю, и под нос ему спичку сую. Только если он без, кто мне сможет помочь? Если так, то без всякой борьбы мне придется немедленно броситься прочь. Мои нервы ужасно слабы».